Глава 42. Вышли мы, как я просила, на улицу. Солнце еще не встало, но уже было видно алую зорницу. Сказать, что я сильно удивилась, поняв, что мы находимся у королевского дворца, значит ничего не сказать. Глянула задачно на Ньюта, но ничего не спросила, сама поняла. И о том, кто Ньют, и то, к кому мы идем. И кого теперь на испытаниях выбирать? Ши родственник, а Ньют, скорее всего, тоже. «Ох, магия моя, магия! Как ты так могла дважды меня подвести?» Стражи, стоящие у двери покоев, пропустили нас. Хмурые дядьки сочувственно опустили головы перед Ньютом. Он проходил мимо, даже не обращая внимания. И, как я сразу не догадалась, едва встретила боевика. Манеры, речь, излишняя самовлюбленность и зашкаливающая уверенность. Дверь в комнату он открыл сам, пропуская меня. Я вошла. Полутьма, разбавляемая лишь несколькими свечами с дрожащими магическими огоньками. Треск камина, плещущее в нем пламя, отбрасывающее неровные тени на стенах. Окна, плотно прикрытые толстыми протьерами. И здесь должно было быть тепло. Но даже огонь камина не разгонял холод, стоящий в покоях. Смертельный холод с запахом смрада. Точно такое я ощущала, когда на меня напали у Академии. Спутать невозможно. Так пахли твари тьмы. Аура смерти, витавшая в покоях, давила. Скорбь разъедала душу. А невыразимая жалость заставляла сердце сжиматься. Оглянулась. В глазах Ньюта стояли слезы. Взгляд стал пустым и отрешенным. Да, пожалуй, проклятия воздействуют не только на королеву, но и на всех, кто к ней приближается. А в том, что в покоях именно королева, я не сомневалась. Подошла к кровати. Хотя нет, сомневалась. Та, что лежала укрытая одеялами, мало чем напоминала Анниту. Я шарахнулась в сторону. Женщина, будто ощутив меня, распахнула глаза. Господи ты боже! На меня тогда же умертвее не смотрели. Жуткий потусторонний взгляд, разъеденный тьмой. Уже почти неживое тело. Я глянула на ее величество через сумрак. Жуть! Лучше бы я этого не делала. Здесь к королеве уже нельзя было подойти. Запах разложения был настолько осязаем, что становилось нечем дышать. Все тело женщины было в страшных дырах, в них вползали и выползали черные черви, а они жрали ее, страшные, мутировавшие, полные убийственного проклятия. Королева изменилась. Теперь она больше походила на тех страшных нелюдей, что выходили из тьмы. На шее женщины черным ободом выделялась цепь, разбухшая от поглощаемой силы все сильнее сдавливающее горло несчастной. Вот почему она не может сказать ни слова. Но Ньют прав. С темным проклятием, да еще такой силы, мне не справиться. Выскочила из сумрака, с трудом перевела дыхание. Ньют смотрел на меня. Ее нельзя спасти, да? Хорошо, что он не видит мать сквозь сумрак. В мире она все-таки еще похожа на человека. Не знаю честно призналась. «Сейчас я кое-что сделаю, Ньют, но прежде попрошу, никому не говори о том, кого ты сейчас увидишь». Он кивнул. «Хотя мне казалось, даже не вник, что я ему сказала. Ну ладно, может, это даже лучше». «А мы пока попытаемся спасти ту, которая желала моей смерти». Подошла к окну, раздвинула портьеры и распахнула створки. Королева тонко завыла, ощущая впорхнувший в покой свежий воздух. Для нее он был мучителен. Что ж, придется потерпеть. «Малыш!» — позвала тихо через сумрак. Дракон появился передо мной. Взглянул вскользь. Взгляд его перенесся за мою спину на королеву. Дракошка тихо зарычал. «Ее там много магии, черной, очень. Я такую никогда не видела. Ты сможешь? Она не убьет тебя?» Малыш на меня посмотрел так, будто хотел сказать. «Ты во мне сомневаешься?» Облизнулся. «Много магии. Очень. Пока дракон будет пытаться ее поглотить, мне нужно постараться снять цепь с шеи королевы. Малыш может убрать магию, но не убивающий женщину артефакт». Мы кивнули друг другу. Наше ментальное общение уже давно переросло в глубокое понимание. Малыш встряхнулся, сунул голову в окно и вздохнул. Воронки сотни-две заполонили комнату. Магия сопротивлялась, она хваталась за королеву внезапно выросшими острыми когтями, заставляя Аниту выгибаться и визжать. «Что ты делаешь, Мия? Ты убиваешь ее!» Ньюд подскочил ко мне и попытался оттолкнуть в сторону. Остановился, отшатнулся. «Мия, ты?» Вероятно, я выглядела сейчас иначе, чем всегда, полностью отдавшаяся силам хаоса. Я сейчас была поглощенной. «Интересно, как это выглядит?» «Нужно как-нибудь посмотреть со стороны!» — успела выкрикнуть запирающее заклятие. Перед дверью вспыхнула серая пелена. Плюс магия хаоса. Снять мои заклятия так же, как и заклятие тьмы, никто не может. Две магии. Одну не изучали, считая несуществующей. Вторую уничтожили и забыли. Удивительная беспечность? Или умелое манипулирование? Не о том думаю. Сжимая зубы, направилась к Анити. Воронки визжали в торе-королеве, пытались сбить меня с ног. Дракошка жмурился и тянул их к себе. Сильная магия. Проклятие сопротивлялось. Я еще не видела такую магию, которую мой малыш не мог бы запросто поглотить. А это, словно живая. Я шла, отшвыривая от себя пытающихся присосаться ко мне червей, сжигала их огнем и уничтожала, обращая в прах, тут же пожираемый сумраком. Наконец... Приблизилась к аните. Глаза той впавшие и жуткие были обращены на меня. Трудно сказать, что в них было. Ненависть или мольба? Тьма все заполонила. Малыш! вскрикнул удовая приказ, он проявился. Упираясь лапами в подоконник, вдохнул со свистом. Проклятие взлетело вверх струей. Теперь мы все его видели, даже Ньют. Толстый черный червь извивался и пытался вернуться в цепь. Я ухватила темный артефакт сумрачной рукой и рванула, пока есть возможность. «Аш! Харларал! Паштаха!» вырвалось из моих уст. Сумрак обвил цепь, сжимая. Та озарилась серебряным светом. Я выхватила из-за пояса свой клинок и поддела одну одной из звеньев кончиком потянула. От раздавшегося звона захотелось заткнуть уши. Стражники начали тарабанить в дверь. Сумрачная завеса даже не колыхнулась. — Откройте! Что у вас происходит? — Месье Ньют, откройте! Червь завизжал, перекрыв голоса за дверью. Королева выдохнула и замерла в неестественной поломанной позе. Как жаль. А ведь я надеялась ее спасти. О хаос! Нам она живая нужна была. Ожидала крик Ньюта. — Мия, ты убила ее? — Нет. Повернулась. Парень стоял круглыми глазами, глядя на моего дракошку, который сделал еще один вдох и уверенно сожрал темное проклятие. Икнул. Громко. Отшатнулся от окна, погладил заметно округлившееся пузо. И все же еще раз сделал вдох, проглатывая последние темные воронки, которые после уничтоженного проклятия заметно ослабли. Облизнулся, вопросительно посмотрел на меня. «Ты молодец!» — шипнула одними губами. Он ответил довольно маскалом. Стук в дверь стал громче. Слышались тяжелые звуки шагов, стража вызвала подкрепление, и теперь разносились тяжелые удары в дверь. Я устало села на край кровати. Миа, приглушенно позвал боевик, не обращая внимания на шум. Ты обещал никому не говорить, отозвалась я. Миа, что тебе, Ньют? Как же я устала! Это был быстрый, но очень тяжелый бой. Первый мой бой с темным проклятием! «Я не о драконе», — продолжал боевик. «Что происходит, Мия?» Я подняла голову. Яркое серебристое сияние разливалось по комнате. Малыш замер напротив окна, пристально смотря на Аниту. Его изумрудные глаза изменили цвет, став серебристыми, как и весь он. Дракон светился. Каждая чешуйка и наросты на голове. Все сияло. Я с удивлением смотрела на происходящее. «Что происходит, Мия?» «Только сейчас», — вспомнила слова хранителя, Хаос не только убивает, он и возрождает». «За это нас и не любили остальные маги», — произнесла тихо. «Мы умеем то, что не может больше никто, особенно тьма». «Что?» Ньют уже кричал, требуя объяснений. «Он пытается вернуть ее к жизни». «К жизни?» Боевик нервно усмехнулся. «Мия, ты с ума сошла? Невозможно!» И замолчал. Его перебил судорожный вдох. Королева распахнула глаза, начала хватать воздух ртом. Дракон усмехнулся, шмыгнул удовлетворенно носом и ушел в сумрак. Анита перевела на меня взгляд. Попыталась что-то сказать. Я глянул на нее через сумрак. Тяжело вздохнула. «Ньют, ей нужен лекарь. Цепь снята, но сил почти нет. И... Ньют, она будет жить». «Возможно, даже прежний вид частично вернется. Ее сильно проело проклятие. Нужны лекари, самые лучшие. Хаос может дать сил для жизни, но лечение — не наш профиль. Ты меня слышишь?» Парень смотрел на мать, все еще не веря в происходящее. «Ньют!» Я подошла и тронула его за плечо. Он вздрогнул, ошалело посмотрел на меня. «Это невероятно!» «Ньют!» — проговорила слабым голосом. «Услышь меня! Королева должна заговорить, от этого очень много зависит!» Он растерянно кивнул. Лекари, лучше я сейчас же прикажу!» Кинулся к двери. Остановился, с удивлением взирая на серую пелену. «Ратра!» — выговорила я, снимая сдерживающую стену, и тут же дверь рухнула под напором стражей. Ньют едва успел отскочить и выкрикнуть кинувшимся на меня мужчинам. «Стоять!» Все остановились, как вкопанные. «Вот что значит королевская стража!» Двое кинулись к Ньюту, остальные стояли, не спуская с меня цепких взглядов. Вооружены так, будто ожидали увидеть толпу боевиков. «Быстро! Лекарей! Идейру передайте! Ее величество пришла в себя!» Стражники перевели взгляду на королеву. Та лежала, смотря на них впавшими глазами. «Быстро! Исполнять!» — гаркнул Ньют. Стражники кинулись в коридор. Ньют подошел ко мне. Встал на одно колено и, склонив голову, с чувством произнес. «Я готов сделать для тебя все, что в моих силах. Проси. Откажись от меня!» Тихо попросила я. Он напрягся. Встал. Поднял голову и посмотрел мне в лицо. «Ты совсем ко мне ничего не чувствуешь?» Я вздохнула. «Ньют, поверь, так надо. И дело не в моих чувствах!» Он криво усмехнулся. «Дело в моей матери!» Она приверженка тьмы, а тьма пыталась тебя убить. Я покачал головой. «Дело в твоем отце, бывшем супруге королевы. Келли!» Ньют, понимающе кивнул. «Ненавидишь его?» «Я бы тоже ненавидел на твоем месте, но...» Он подступил ближе. «С чего ты взяла, что он мой отец?» «Вы там, в глубинке, совсем не в курсе происходящего в королевстве». Я вдруг четко осознала, что пропустил нечто важное в истории этого мира. «Не в курсе чего?» спросил напряженно. Ньют усмехнулся. «У короля всего один родной сын — Дейр. Остальных жен он брал уже с детьми, чтобы не было лишних притязаний на престол». У меня в голове начали очень быстро мелькать мысли. «Аши?» — спросила пораженная услышанным. «Все очень стремительно вставало на свои места». Ньют помрачнел. «Значит, все-таки он. Ты выбрала его?» Я смотрела боевику в глаза. У меня внутри все дрожало. Еще не верила собственному счастью. «Скажи мне, ши, кто Кэллу?» Такой же приемный сын, как и я. Недовольно буркнул мьют. Отвел взгляд. «Я всегда был один. Мать не особо проявляла свою любовь. И вдруг королевская семья, сразу два брата. Да еще какие их брата? Ты не представляешь, кем для меня был Фелис. Лучший. Пример для подражания». В желании быть похожим я поступил на боевика, а теперь... Он порывисто повернулся ко мне. Я его ненавижу. Я стояла в шоке, слушая парня, с трудом понимая, что он говорит. Мои мысли крутились только вокруг одной новости. Ши мне никто, мой ши. И тут же пульсация в висках начала биться пугающей мыслью. Что я наделала? Я оттолкнула самого близкого мне человека. Я отказалась от моего фелиса, даже не пытаясь разобраться. Я... Дура! И повела себя, как самая настоящая идиотка. Нужно все исправить. Необходимо увидеть Ши, рассказать о своих чувствах. Мия, нам пора. Через час испытания, — прервал мои быстрые мысли Ньют, — возмахнул рукой, выстраивая портал. Иди. Я дождусь лекарей и Дейра. К испытаниям успею вернуться. Я направилась к порталу. По пути глянула сквозь сумрак, ища малыша. Дракона не было. Улетел переваривать древнее темное проклятие. Посмотрела на королеву. Она лежала с открытыми глазами. Сколько понадобится времени, чтобы она начала говорить, я не знала. Оставалась надежда, что королевские лекари оправдают свое высокое звание. Уже почти вошла в портал. «Мия!» — донеслось мне вслед. «Проси у меня все, что хочешь. Но отказаться от тебя не в моих силах». Отец стоял в моей комнате, с прямой осанкой и взглядом устремившимся в окно. «Неспокойно», — произнес с тревогой в голосе. «Ты чувствуешь в воздухе? Ты чувствуешь? И, наверное, даже видишь намного больше, чем я и любой в Академии». Отрицать не стала. Тьма пробивает сумрак. И хотя над Академией купол, но сумрак вы не можете закрыть. И у меня сил таких нет. Напряженный диалог вместо приветствия. Пока мы боролись с ветряными мельницами, тьма набирала силы приверженцев. Сумрак выстоит. В голосе Дейра не было надежды. И я не стала врать. Я первая, кто поймет, если сумрак будет захвачен. Первая, кто погибнет. Голос короля все же дрогнул. Дейр повернулся. Глубокие складки залегли у его губ. Глаза потемнели. Я сделаю все. «Нет», — покачал головой. «Вы ничего не сможете сделать. В этом мире — да» но не в сумраке. Меня уничтожит Я угроза тьме, и она избавится от меня». Промолчала, что единственная надежда на моего малыша. «Но кто мы двое против полчища, тварей тьмы и приверженцев?» «Не думаю, что меня пожалеют. Избавиться так же, как от королевы». Дейр нахмурился. Я подошла к нему и встала рядом. «Почему вы мне не рассказали об аните Он горько усмехнулся. «Прости, Я не верил, что ты можешь хоть что-то сделать. Теперь понимаю, что зря». «Как странно», — задумчиво произнесла я. «Дейр, вы не верите в мои силы, но надейтесь на меня». «Когда веры не остается», — начал он. «Мия, я правда сожалею, что ты вернулась именно сейчас, когда все это происходит. Я бы очень хотел изменить ситуацию, но не могу». «Как удобно». Я скривила губы. Снова все не в ваших силах, как и с моей мамой Майраной и с уничтожением приверженцев хаоса, а после моим исчезновением. Очень удобно, когда ситуация складывается без вашего участия. Вроде вы в стороне и ни при чем. Так получилось, ничего нельзя было сделать. А может, и не хотелось. Неудобно было. Идти против отца, доказывать что-то семьям света, бороться с ситуацией, зная, что итогом может стать потеря престола вернулась и посмотрела на закаменевшее лицо мужчины. «Вы хороший, король Дэр, но плохой муж и отец, а о том, какой вы человек, мне слишком трудно сказать». Он смотрел на меня не в силах произнести ни слова. Я покачала головой. «Увы, мне далеко до королевских интриг. Может, Кэл и делает все правильно, только правильность это непонятно для меня». Тяжко вздохнула, отвернулась, не могла смотреть в лицо мужчины, назвавшегося моим отцом. «Скажите, неют и Ши, правда, ваши сводные братья?» «Правда», — выдохнул он с облегчением. «Неприятный разговор закончен». «И этого о своей семье вы мне тоже не рассказали?» Он завел руки за спину и там сцепил. «Не было необходимости». «Как и во многом другом», — обреченно подумала я. Ощущала себя пешкой, которую вслепую водят по шахматной доске. Вот, наконец, подвели к ферзю и сняли повязку. «Я был у Аниты». Тихо проговорил он. «Она будет жить. Правда, говорить пока не может, только все пытается куда-то портал построить. Но всплеск очень слабый». «Портал?» Это слово отозвалось во мне и показалось очень значимым. «Да, темный портал. Впервые вижу такой. Но он рушится, создавая только образ. Пока королева не в состоянии его создать полностью». «Темный портал. Где-то и с кем-то я говорила о порталах. Почему-то мне казалось, что это обязательно нужно вспомнить». Я хваталась за обрывки воспоминаний и никак не могла их вытянуть. «Как только она заговорит, — тихо произнесла я, — уверена, расскажет много всего. Если от Аниты избавлялись первой, может, она знала что-то важное. Я надеюсь, вы все сделаете правильно, и я...» — отвернулась, чтобы не показать своего напряжения. «Сегодня на испытании сделаю свой выбор. Сила окрепнет, хаос станет основным». Важно удержать тьму до этого момента. Именно поэтому сейчас нам необходимо держаться вместе и доверять друг другу. «Надеюсь, вы меня слышите, Дейр?» Говорила механически, все еще пытаясь понять, что же такое важное я никак не могу вспомнить. Он кивнул. «Я услышал вас, Мия. Я сделаю все. Надеюсь, — прервала торопливо, услышав звук горна, возвещающий о сборе на испытание. Мне пора собираться. Дейр?» Вышел за дверь. А я все еще стояла, напряженно вдумываясь во все, что он сказал. Было что-то очень важное в его словах. Очень. Жаль времени, чтобы сосредоточиться и уловить ускользающие воспоминания, У меня не было».